Глава 5. Сентябрь 1069 года от Рождества Христова. Окрестности Херсонской гавани, море. Ожидание, пожалуй, самое неприятное, что мне приходилось и приходится испытывать. И вдвойне тяжело терпеть, когда это ожидание перед боем. Не хочется ни разговаривать, ни о чем-либо думать, кроме как о будущей схватке. Разделяют ли войны мои чувства, или им передалось мое настроение, или все вместе... Но варяги за те несколько часов, что мы терпеливо вглядывались в морскую гладь, не проронили и пары слов. Добран да, так и вовсе застыл за спиной китайским глиняным воинам. Не то что звука не издаст, даже не шевелится. Ох, и тяжелые, однако на подъем часа уж четыре ждем. Вот они. Тихий голос побратимый телохранитель, раздавшись едва ли не над самым ухом, заставил меня явственно вздрогнуть. Но тут же в поле зрения попал нос Драмона с хищным, выступающим вперёд надводным тараном и боевой площадкой на носу. Брони, шеломы надеть!» Негромкую команду по цепочке продублировали вожаки на соседних ладьях. Раздался негромкий шелест и тихое, едва слышное позвякивание металла. Несмотря на длительные ожидания, движения опытных воинов неторопливы и экономны. Ни одного лишнего дёргания, никакой суеты. Все же я очень удачно выбрал именно добра навербовать воинов в дружину на севере. Хотя и не хотелось отпускать от себя ставшего очень близким за зиму побратима, но каков результат? Пусть всего 2,5 сотни бойцов, зато имеющих реальный боевой опыт в схватках на море, а это сейчас дорого стоит. Вперед! Еще одна негромкая команда и в воду с тихим, едва различимым плеском опускаются весла. Буквально за секунду до этого на всех семи ладьях из воды подняли якоря. Венецианцы пока нас не заметили, а вот ход они набрали хороший, того и гляди, проскочит весь караван. Но нет, конечно, не проскочит. Мои ладьи уже тихо скользят на перерез, заходя сбоку судов противника. В принципе, построились итальянцы грамотно. Впереди идет Драмон, на флангах с обеих сторон его страхуют Галеи, одновременно защищая сбившихся позади флагмана торговцев. Те, в свою очередь, образовали две шеренги. Первая в три корабля, вторая в четыре. А замыкает вражеский отряд еще одна Галея. Вот только такое построение с левого крыла я неминуемо наношу удар всеми кораблями по боковой замыкающим галерам, чьи экипажи насчитывают едва ли под сотню воинов. Главное, чтобы нас раньше времени не заметили и не успели развернуться. Голосом подав команду вожаку, держащийся справа ладьи, я приказал ему и еще двум командам брать хвостовую галею. Сам же я вместе с остальными судами направился к боевому кораблю венецианцев, по-прежнему развернутому к нам бортом. Изначально нас разделяло менее чем полверсты, и лишь когда это расстояние сократилось едва ли не вдвое, на боевой галере практически сразу на торговых судах заметили опасность. Над судами раздались тревожные крики и положенные сигналы гарнистов. К этому времени корабли противника вырвались вперед и фактически оказались в хвосте колонны, заходя во фланг уже замыкающим ее торговцам. Однако, завидев врага, экипаж фланговой галеи принялся делать разворот, стараясь успеть защитить ведомых купцов. «Давай, быстрее веслами, быстрее!» Капитан венецианской галеры не сделал ни одной ошибки. Встречать нас стоило именно лоб в лоб, так он мог успеть использовать таран метательную машину на носу корабля. Однако, выполняя разворот, его судно потеряло скорость, а главное, подставило борт под атаку разогнавшихся ладей. Звонко тренькнула тетива Скорпиона. Венецианские артиллеристы, как оказалось, могут развернуть свой порог. И огромная стрела, точнее целое копье, вспорола воду практически посередине между моей ладьей и соседом. Мои губы сами собой сложили в злорадную хмылку. Похоже, это та самая Галея, утопившая наш брандер. Все-таки на суда в основном ставят катапульт, и снарядом скорпионов не так-то просто пустить даже малую ладью на дно. Весла убрать, разобрать щиты. Венецианец все же успел завершить разворот, но уже не смог набрать скорость и выбрать цель для тарана. Мы же сумели подойти практически к левому борту, теперь едва ли не летим навстречу противнику. Курс сближения корректирует опытный кормщий. «Треньк!» а, -а, -а Третий снаряд «Скорпиона», второй же ушел в молоко. Видать, нервничали артиллеристы. Нашел свою цель, снеся за борт сразу двух варягов в хвосте нашей ладьи. Экипаж Галлеи радостно закричал, но этот краткий успех не имеет уже ровным счетом никакого значения. Всего через несколько секунд борта наших судов сомкнутся. «Корм прикрыть? Стена щитов!» Я поднял свой круглый щит, закрывая им голову и корпус, одновременно опустившись на колено. Его краев тут же коснулся обод защиты добра, но укрыв нас сверху. Справа и слева сомкнулись щиты других варягов, быстро выстраивая черепаху. Руку ощутимо дёрнул от двух сильных ударов. Наконечники арбалетных болтов едва ли не разом пробили дерево чуть выше умбона, застряв в нём древками. Мощный толчок от гулкого удара бортов едва не опрокинул меня, но своевременно подстраховали стоящие сзади варяги. Господи, спаси в бою. Вперед! Черепаха развалилась мгновенно, в воздух взвелись с улицы абордажные крюки. С силой метнув дротик в щит ближнего противника и на мгновение выбив его из шеренги морпехов, я запрыгнул на чуть более высокий борт галлеи, чтобы тут же упасть на спину. Еще одна ладья врезалась в Винсанса справа, и второй толчок выбил опору из-под ног. От неожиданности я не успел погасить удары деревянное дно, на несколько секунд на нём распластавшись. Но добивать не стали. Венецианские морпехи, одновременные грибцы и моряки, сомкнули щиты вдоль бортов, давая стрелкам время перезарядить арбалеты. Первая попытка прорвать оборону противника оказалась безуспешной. Итальянцы просто не дали моим воинам подняться на борт. Между тем, за их спинами мне показалось какое-то шевеление. Стена щитов. Я зарал во всю мощь только что отбитых легких, но многие меня услышали, сбиваясь с соратниками в черепахи. Многие, но не все. Второй залп проболельщиков ударил прицельно, выбивая замешкавшихся варягов. И не менее десятка воинов, пробитых кто двумя, то кто и тремя болтами, в конвульсиях задергались на дне ладьи. Сам я даже не успел встать, как меня уже закрыли щитами добраны ближние бойцы. Но многим повезло меньше. Увидев гибель пятой части команды, я зарычал «Лестницу из щитов! Быстро!» Окружившие меня воины замешкались, и я зло закричал. Двое на колени, положить щиты один на один, еще двое выше, так же сложить их. Первым сообразил, чего я хочу, Варин, опустившись на колено и подняв свою защиту на уровень груди. Его примеру последовал еще один варяг, положив свой щит сверху, а тут уж задумку поняли остальные. Кровь ударила мне в голову, а сознание помутилось от ярости. Смерть из вечной спутницы воина в гибель дружинников не должна была выбить меня из колеи. Но ведь мы успели хорошо узнать друг друга. Ни одну ночь экипаж ладьи коротал вместе, сбившись в кучу вокруг трех-четырех костров, и вычерпав перед тем кашу из котлов, пустив их по кругу. Мы вместе шли на веслах, вместе проводили дни и ночи, помогали друг другу в нужде, и за последний месяц вокруг меня сложилось настоящее воинское братство. Хоть я и старался держать дистанцию, но все же проникся их суровым и неприхотливым, честным и бесхитростным северянам. И теперь, видя массовую смерть тех, кто на короткое время стал частью моего мира, может, даже частью семьи, я рассверепел. А ярость потребовала выхода, одновременно подсказав мне правильное решение. «Давай!» – кричу я сам себе, одновременно с короткого разбега запрыгивая на первый щит и, оттолкнувшись правой ногой, заскакивая на второй. Опоры практически сразу разваливаются под моим весом, но их прочности хватает для очередного толчка и высокого отчаянного прыжка над щитами и головами венецианских морпехов. Удар меча, способный встретить меня в воздухе, опаздывает. Видно, противник просто не успел среагировать на случившееся. Зато успевает среагировать стрелок, уже взвесший свое оружие и уложивший болт в желоб. Злоощерившись, он начал скидывать арбалет в момент моего прыжка. И время будто замерло, я видел все и точно понимал, что делать вмиг, когда мои ноги коснулись дощатого дна галеры. «Удар!» И рухнувшее сверху острие топора сбило смертельное оружие вниз а выпущенный болт впился в палубу. Под шаг правой ногой и мощный удар стального умбона врезается в челюсть противника, отправляя того в глубокий нокаут. Разворот, и в последний миг я успеваю подбить чеканом арбалет стрелка, оказавшегося за спиной. Выпущенный им снаряд пролетел, неприятно свистнув над ухом. Шаг вперед, и дерево защита, обитая стальной окантовкой, с дикой силой врезается в шею врага, сминая его гортань. Заметив смазанное движение слева, я едва успеваю присесть под лезвие вражеского топора, рассекшего воздух над головой. И тут же острие моего чекана вонзается под щит морпеха, разрубив стальные кольца кольчуги на животе. Противник заваливается на меня, открыв брешь в синих щитов над бортом галеи, и в нее мгновенно врывается свиреп оскалившийся добран. Последняя схватка заняла едва ли десятка минут. Как только строй морпехов дал трещину, в нее успели проскочить пять моих воинов, ударив в спину тем, кто защищал правый борт. А в открывшуюся брешь со второй атакующей ладьи хлынуло не менее полудюжин воинов. Вскоре строй Винсанс окончательно сломался под ударами варяжских секир. Пусть морпехи бились умело и храбро, а в выучки выучке и ярости они уступили северянам. А уж когда в бой пошли экипажи еще двух ладей, чуть замешкавшись перед абордажем, последние очаги сопротивления были подавлены за 2-3 минуты. Охладев к схватке так же быстро, как заведясь ранее, я уже не лез в сечу, предоставив сию честь тем, кому, собственно, за это и платил. Дольше всего рубка шла на носу корабля, где боевая площадка возвышалась над палубой, на короткие мгновения превратившись в настоящую крепость. Там укрылись последние уцелевшие арбалетчики, а на сходних намерто встал десяток морпехов вместе с капитаном корабля. Артиллеристы же, видя, что экипаж обречен, разрубили скорпион топорами, лишь бы нам не достался. Впрочем, вскоре их вместе со стрелками перебили с улицами. Площадка не имела собственной защиты, враг был как на ладони. А небольшое возвышение скорее помогало метателям дротиков попасть, чем мешало. Ну а оборона венецианцев на рухнула, как только на площадку забрались варяги. Между прочим, с помощью моей лестницы щитов. Успех полный. Вот разве что забыть о драмоне венецианцев с двумя сотнями бойцов на борту. А между тем мощный боевой корабль успел развернуться и подойти к месту схватки. Зажигательный снаряд, разбившийся об одну из примкнувших галлея ладей, известил о вступлении в схватку нового противника. «Быстрее! Рубите веревки! Расцепляйтесь!» Воины, что-то напряженно крича, принялись покидать борт галлеи, но команда подожженной ладьи, и той, что примкнула к ней с противоположной стороны, в нерешительности замерли. Повезло хоть, что венецианцы успели перед боем спустить парус, а их боевой корабль развернут тараном в сторону, куда сейчас следует драмон. «За весла. Отталкивайтесь и гребите! Что из силы гребите? Где кормчий?» Варяги новгородцы, опытные бывалые моряки, мгновенно сбросили торопь, как только получили внятный приказ. Но не успели еще все гребцы занять места, как о палубу галей разбился очередной зажигательный снаряд. «Гребите, гребите, если хотите жить! А все свободны! Тушить пламя! Тушить! Это же не греческий огонь!» Я первым бросился к разгорающимся на досках галей пожару, зачерпнув морскую воду шлемом. Вообще-то предположение, что венецианцы использовали какую-то отлично от византийской огнесмесь, могло быть и ошибочным. В конце концов, союзники могли поделиться. Но врезавшаяся в пламя струя воды затушила его. Увидев, что с огнем действительно можно бороться, активизировались и те, кто не успел взяться за весла. Между тем, проходящий мимо Драмон вновь отправил в нашу сторону зажигательный снаряд, но его приняла на борт только-только тронувшаяся справа ладья. Тушите, сбивайте пламя. Не получится, прыгайте в воду и гребите к берегу. Только кольчуги скиньте. На ладье услышали мой крик. А вот мы, наконец, тронулись. Корм... Мой крик оборвался на полусловие. Сзади у рулевого весла встал Сиду Ингвор, один из лучших кормчих моей флотилии. Приветственно ему кивнув, я крикнул: Заходи им в бок. Не получится, держись строго сзади. Старый морской волк усмехнулся и согласно наклонил голову. Вот и славно. Кажется, шанс у нас все еще есть. Артиллеристы с Драмона стреляли еще несколько раз, но попали только единожды. Снаряд с огнесмесью загорелся на носовой площадке, однако нам удалось затушить и этот пожар. После чего Ингвар все же пристроил пока еще незнакомый для себя корабль хвост противнику, встав мертвую для его катапульты зону. Теперь началась гонка на скорость и выносливость. Вот мы проплыли мимо сечи в хвосте колонны венецианцев. Здесь команде Галее повезло больше. Судя по отсутствию одной ладьи и плавающим на воде обломком досок, Мы обшивали ими борта своих судов. Противник протаранил наш корабль. Прат, большая часть команды наверняка успела спастись и вступить в бой. Галеру врага с обеих сторон плотно прижали еще две ладьи. Воинам пришлось плыть сравнительно недалеко, а вот ярости от того в Сечи только прибавилась. Но конкретно сейчас кровавая рубка идет на всех четырех кораблях, именно четырех. Правофланговая галея поспела к месту схватки. И, как видно, экипаж ее рискнул пойти на абордаж, выручая соратников. Может, статься их в этом и ожидал бы полный успех. Удар сотни морпехов в спину, понесшим потери варягам, ощутимо склонил чашу весов в боя. Да только чуть менее быстрая ладьяна, которой я сегодня изначально вступил в бой, уже повернута в сторону сцепившихся кораблей. Еще одна, чей экипаж все-таки потушил пожар, пока держится позади, но и она взяла курс на помощь сошедшимся в неравной схватке собратьям. Это значит, что теперь мы с Драмоном один на один. Расклад не лучший. Теперь даже абордажная схватка будет протекать с заметным преимуществом врага. А если они еще и развернуться успеют, чтобы вновь обрушить на нас огненные снаряды, тогда нам конец. Но ни того, ни другого противника существить пока не может. Ингвар уверенно держит галею хвостей и таран наш нацелен точно в корму драмона. Вот только как бы мы ни старались сократить дистанцию последние полчаса, ничего не выходит. Впрочем, как и у венецианцев. Последняя мысль стала роковой. На борту противника неспешно поднялись паруса, и крупная венецианская галера заметно прибавила ход за считанные минуты. «Суши и весла!» Услышав раздавшуюся за спиной команду, я едва не подпрыгнул и мгновенно развернулся к кормчему, чей приказ варяги послушно исполнили. Мой бешеный взгляд он встретил с довольной ухмылкой, и гнев отступил, когда Ингвар кивнул в сторону удаляющегося корабля. На парусах ни греки, ни фрязи в бою не сходятся, струсили они уходят. И действительно, Драмон, набрав скорость, устремился вслед за все сильнее удаляющимися купцами. Похоже, капитан вражеского флагмана посчитал команды Галей обреченными. Может, так оно и есть. Бросив пытливый взгляд на парусную оснастку Галея, лежащую на палубе, я все мгновение колебался, но быстро понял, что никто здесь и сейчас с ней не справится. По крайней мере, не так, чтобы догнать Драмон. Неожиданно кольчуг стал вдруг заметно тяжелее, буквально сдавив плечи. С трудом распрямившись, я отдал приказ. «Разворачиваемся, поможем нашим, если, конечно, им еще нужна помощь». Оказалось, что не нужна. Подоспевшая к месту схватки ладья сцепилась с бортами с галеей, пришедшей ранее на выручку соратникам. Небольшую венецианскую стражу они легко сбили, после чего сами ударили в тыл морпехом Фрязи, да с высокого борта. Они задолго до нашего прибытия в бой вступила команда подпаленного корабля, чья атака поставила точку в яростной неуступчивой схватке. Варяги, разгоряченные рубкой, пленных не брали, да итальянцы не просили милости, удивив напоследок стойкостью и неуступчивостью в бою. Между прочим, после переклички я не досчитался 123 воинов, павших в сече или умерших от раны потери крови. Их тела мы предали морю по старой варяжской традиции. Еще полсотни наспех перебинтовали и, взяв галей на буксир, в очередной раз двинулись в сторону нашей стоянки в Коломите.